обмамократия или обманократия или хазарократия Америка сейчас находится в таком дипломатическом положении, что война может начаться благодаря лозунгам типа: "Война, которая положит конец всем войнам. Сделаем мир безопасным для демократии". Джон Блейн 20 октября 1923 года. Неважно, кто выиграл выборы. Кукловоды вокруг Обамы, большая часть учлены совета по международным отношениям, так называемая элита, глобалисты. Это в основном те же люди, которые руководили администрацией Клинтона и обоих Буши. Обама это ещё один беспомощный пустой костюм, который выбрали, подготовили, навели лоск, упаковали и продали доверчивой, наивной и ленивой американской публике из американской прессы. На следующий день после избрания Обамы на пост президента один тайский юноша сказал слова, которые облетели впоследствии весь мир. Он первый в мире по-настоящему глобальный президент США. У него было азиатское детство, у него африканские корни, и у него средневосточное имя. Далее посыпались аналогичные комментарии о глобальной роли Обамы как политика. Нельсон Мандела в своём поздравительном письме к Обаме написал: Ваша победа продемонстрировала то, что ни один человек в мире до вас никогда не осмеливался даже мечтать о желании изменить мир, сделав его лучшим местом. Обама – это символ, идеальный образ гражданина мира, гражданина нового мирового порядка, лишенного национальной, а следовательно государственнической идентичности. Он правитель США не как государство, а как части появляющейся глобальной империи, желающей изменить мир, сделать его совершенным. Как тут не вспомнить древнюю ересь хилиазма. Перемены, вот что он пообещал Америке. Это стало стержнем его предвыборной программы, идеологом которой был главный политический стратег Обамы Дэвид Аксельрод. Всё бы было нормально, если бы он пообещал перемены сединённым штатам. Мы бы пожалели американский народ, вспомнив старые восточные проклятия, чтобы ты жил в эпоху перемен. Мы неоднократно в истории испытывали этот ужас на себе, на жизни нашей страны, принося себя в жертву, чтобы предостеречь мир от этих самых перемен, которые оборачиваются войнами, большой кровью и утратой государственности. Но, к сожалению, этот наш опыт не стал уроком для других. Обама пообещал перемены не только США, но и миру. А это уже совсем другое дело. Кто может дерзнуть изменить сложившийся мировой порядок? Только тот, кто имеет мировую поддержку. И она у Обамы есть. По сложившейся традиции хазарской системы управления в форме двоевластия у кагана Абамы есть коллективный царь-бег, настоящий правитель хазарской команды, реализующий через кагана свои цели. И в то время, как многочисленные счастливые граждане мира, неосведомлённые о выстинных целях прихода Абамы, повсюду ликовали и праздновали его избрание, коллективный царь Бек уже намечал конкретные шаги для достижения своих главных целей по уничтожению национальной государственности и формированию мирового правительства глобального каганата. К числу фундаментальных стратегий, направленных на уничтожение национальной государственности, относится стратегия десуверенизации, то есть постепенной или стремительной сдачи суверенитета. Примером стремительной насильственной сдачи суверенитета являются Югославия и Ирак, что было достигнуто с помощью вооруженной агрессии в отношении этих стран. Ну а образцом постепенного, так сказать, мирного разгосударствления государства и подчинения его наднациональному, внешнему центру, могут служить страны Евросоюза, Союза для Средиземного моря и формирующегося Североамериканского союза, куда Обама, по замыслу царя Бека, должен как в топку бросить суверенитет США. В своё время, представляя Клинтона вице-президентом, Альберт Гор сказал: "Есть некоторые вопросы, которые выше идеологии, то есть позиция настолько едина, что она объединяет людей в обеих партиях. Это означает, что наша страна может реализовывать двухпартийную политику на протяжении десятилетий. Так было, когда мы выиграли холодную войну, так было, когда мы обеспечили мир и урегулирование на Ближнем Востоке". И таким же образом Соединённые Штаты Америки обеспечили более свободную торговлю и более широкие рынки для нашей продукции, а также для продукции других стран по всему миру. НАФТА служит примером такого вопроса, пользующегося двухпартийной поддержкой. Напомню, что Североамериканское соглашение о свободной торговле НАФТА было подписано между Канадой, США и Мексикой и основывалось на модели Евросоюза. Соглашение вступило в силу 1 января 1994 года. Высказывания Гора свидетельствуют о том, что как республиканцы, так и демократы едины в своём намерении сдать суверенитет США, и потому Обама получит здесь полную поддержку. Понятие суверенитет в отношении США, конечно, является условным, потому что политическое руководство этой страны находится под полным контролем хазарского центра мирового управления. За 2 года до подписания Нафтостроп Телбот, член масонской организации и совет по международным отношениям, бывший заместителем госсекретаря с 1994 по 2001 год, сделал аналогичное искаженному горам заявление, свидетельствующее о готовности правящей Вашингтонской элиты сдать даже номинальный суверенитет США. По 21 веки, как вы знаете, государство Тамруд, все страны признают единую глобальную власть. В конце концов, национальный суверенитет не был такой уж великой идеей реализации этой цели десуверенизации США и других стран мира и есть стержень тех перемен, которые пообещал Обама и ради которых он был приведён к власти. Это самым непосредственным образом касается и России, и постсоветского пространства, зоны её традиционных интересов, где для обеспечения нашего суверенитета и безопасности требуется пророссийская ориентация. Кавказ здесь является одним из самых уязвимых и нестабильных регионов. В июле 1997 года исполнявший на тот момент обязанности госсекретаря Строп Телбот в своей программной речи, провозглашающей политику США в Кавказском регионе, заявил, что независимость, благосостояние и безопасность являются взаимодополняющими целями для всех стран региона и что в интересах правительства США поддержать эти устремления. Телбот выделил четыре приоритета в регионе – укрепление демократии. Экономическая реформа на основе свободного рынка, мир и сотрудничество между государствами региона и их интеграция в мировое сообщество. Это речь, произнесённая 21 июля 1997 года в Институте Центральной Азии при отделении углублённых международных исследований Университета Джона Хопкинса. Проявлением этой политики Было расширение военного сотрудничества стран региона с США, европейскими и другими правительствами под эгидой НАТО и через другие двусторонние программы. В журнале Foreign Affairs Издаваемым Советом по международным отношениям в номере за июль-август 2007 года была напечатана статья Обамы, возобновляя американское лидерство. Как следует из аннотации к статье, она повествует о том, что Америка должна возобновить своё лидерство в мире военное, дипломатическое и духовное, чтобы противодействовать новым угрозам и извлечь выгоду из новых возможностей. Америка не может отвечать на вызовы этого века одна, мир не может отвечать на них без Америки. Обама пишет: "Мы должны повести за собой мир, под стать Бендеру с его Нью-Высюками". Обама заявляет: "Задача Соединённых Штатов обеспечить глобальное лидерство. Всё это связано с великой перспективой и историческим предназначением Америки. Если меня изберут президентом, то я начну с возобновления этой перспективы и этого предназначения в тот же день, как только займу должность". Эти мессианские притязания нашли отражение в некоторых плакатах, где Обама представлен в роли мессии. Он намерен достичь глобального лидерства не только политического, но и духовного, что и составляет основу сионистского проекта глобального государства. В узком смысле лидер это человек, чьё право решать и управлять признано группой. Глобальный лидер таким образом это некое образование, чьё право решать и управлять признано человечеством. Но сейчас, когда человечество поделено на народы, имеющие свою религиозную идентичность и живущие в национальных государствах, право решать и управлять в духовной сфере принадлежит Богу, а в сфере политической и национальной власти глобальное лидерство в духовной и политической сфере только одной страны предполагает отказ от религиозной идентичности и национальной власти и передачу права решать и управлять только одной стране или точнее группе лиц, которые эту страну используют для достижения своих целей. Коротко это означает отказ от традиционной веры и национальной государственности. Ведь если признавать кого-то лидером, значит ставить его выше себя, ориентироваться на него как на высший авторитет и подчиняться ему.